скрыла жилы. Неостановимо, невосстановимо хлещет жизнь. Подставляйте миски и тарелки, всякая тарелка будет мелкой, миска плоской, через край и мимо, в землю черную питать тростник. Невозвратно, неостановимо, невосстановимо хлещет стих. 6 января 1934.